Глава 28. Соня накинула тёплый палантин и пошла открывать, мельком бросив взгляд на часы. Было почти 5 утра. «Что ж, хотя бы не так, как во сне», — подумала она и открыла замок. А вот в глазок не посмотрела, как и там, — мелькнула запоздалая мысль. На пороге стоял незнакомый мужчина. Он был высок, коротко стрижен, а подбородок и щёки покрывала двухнедельная щетина. «Вам кого?» — спросила Соня. «Сын мой у тебя», — грубо ответил пришедший. «Значит, это и есть отец Никиты», — с одраганием поняла Соня. «Вы Дмитрий?» «Он самый. Сына отдай». Он шагнул к двери, но Соня прикрыла её, намереваясь захлопнуть прямо перед носом мужчины. «Никита спит, и отдать его я вам не могу», — тихо, но твёрдо сказала Соня. «Он не вещь. «Ишь ты, не вещь! Я его отец!» — скривился мужчина. От него несло перегаром, и Соню передернула от отвращения. «Обратитесь в органы опеки», — стараясь не показывать страха, сказала она. «Они должны выписать постановление или ещё что-то. Я не могу передать ребёнка неизвестно кому». «Ах ты, шалава подзаборная!» — выругался мужчина. «Я тебе покажу неизвестно кого. Ишь ты, ребёнка украл и жирует!» Спятили! Уходите сейчас же, или я полицию вызову. Соня попыталась захлопнуть дверь, но Дмитрий ловко просунул ногу и ухватился рукой, толкнув дверь с такой силой, что Соня отлетела к стене, больно впечатавшись в нее лопатками. Отец Никита шагнул в квартиру и схватил Соню за горло. Я тебе покажу! рыкнул он, словно дикий зверь. Покажу! Отпустите! прохрипела Соня. «Никита — мой сын, а значит, со мной будет. Мне так сказали». «Он же вам не нужен был», — выдавила осипшим голосом Соня. «Не нужен? Может, и не нужен. Тебе, что ли, нужен?» Соня кивнула. «Ну, раз нужен и хочешь мальчонку себе оставить, так раскошеливайся. Деньги давай». «Я дам, дам», — прошептала Соня. «Только не забирайте Никиту». Дмитрий отпустил её, и Соня, хватая ртом воздух, в защитном жесте положила ладонь себе на шею. Горло саднило, было больно глотать. Пока Соня откашливалась, Дмитрий ринулся в комнату и уже шарил по её сумке, которая стояла на кресле. Он вытряхнул содержимое и собрал рассыпавшиеся купюры. «Маловато будет», — рассовывая деньги по карманам, сказал он. «У меня больше нет», — сказала Соня. «На картах наверняка есть». «Монхат какая новенькая, видать, богатая!» Хмыкнул Дмитрий и бросил взгляд на ширму, за которой пряталась кровать, где спал Никита. Соня испуганно посмотрела в ту же сторону, молясь, чтобы Никита не проснулся и не вышел. Мольбы её не были услышаны. В следующее мгновение матерчатая ширма колыхнулась, и Дмитрий, сделав два больших шага, подскочил к ней и отодвинул в сторону. Никита отпрянул к стене, в страхе уставившись на отца. «А вот и щенок!» — усмехнулся он. «Здорово, сын!» «Уходи!» — пробормотал испуганный мальчик. «Как ты с отцом разговариваешь, паскуда!» — рявкнул он и потянулся к Никите. «Отойдите от него, я полицию вызвала!» — крикнула Соня, схватив мобильник. Дмитрий развернулся, увидел у неё в руке телефон, подлетел к Соне и вырвал сотовый из рук, силой швырнув его о стену. Стерва! Размахнувшись, он влепил Соне по щёчину. Она вскрикнула и ухватилась за щёку. На губах почувствовала привкус крови. Никита заплакал. Дмитрий обернулся, взглянул на сына зверейшим взглядом. Снова повернулся к Соне и, схватив её за волосы, приблизил своё лицо к её лицу. «Значит так, девка», — обдал он её перегаром. «Я сейчас уйду, а к вечеру вернусь. Приготовишь мне миллионы, тогда мальчонку у тебя останется». «А не будет денег, я его заберу, ведь я отец». Он поднёс кулак к лицу Сони, и та всхлипнула. «Только рискни в полицию, что ляпнуть, прибью», — пригрозил он. «Поняла?» — Соня кивнула. «Поняла, спрашиваю». «Да, поняла», — глотая слёзы, прошептала Соня. Дмитрий отпустил её и, зыркнув на сына злым взглядом, пошёл прочь. Когда за ним с грохотом захлопнулась дверь, Никита, не выдержав, заплакал в голос, но тут же подбежал к упавшей на пол Соне. «Тётя Соня, тётя Соня!» — Забормотал он. «Больно? Вам очень больно!» Соня прижала к себе Никиту. «Нет, милый, нет, ничего!» — растирая по лицу слёзы и кровь, торопливо говорила Соня. В полицию она, конечно, позвонить не успела. Только и смогла что взять телефон да пригрозить. «Сейчас позвонить?» Но ведь отец Никиты сказал, что вечером вернётся за деньгами, и если Соня заявит на него в полицию, то отнимет мальчика. Она была так напугана внезапным появлением Дмитрия, его агрессивным, неадекватным поведением, его угрозами, что ничего толком не соображала. «Никит, принеси мне телефон», — собрав мысли в кучу, наконец сказала Соня. Мальчик быстро добежал до телефона и вернулся с ним к Соне, снова прижавшись к ней. По экрану расползлись трещины, но мобильник вроде бы работал. Соня набрала номер Михаила. «Алло?» — раздался хриплый сосна голос Миши. «Миш!» — всхлипнула Соня. «Софья, что случилось?» «Тут... тут отец Никиты заявился и... и...» «Что он сделал?» «Он денег требует. Угрожал. Грозил забрать Никиту. Ударил». Бессвязно бормотала Соня. Её трясло от пережитого стресса. «Я сейчас приеду. В полицию звони», — сказал Михаил. «Нельзя в полицию. Он сказал, тогда мальчика отнимет». «Не отнимет. Я скоро», — пообещал Михаил и отключился. К его приезду Соня кое-как успокоилась, смыла кровь с разбитой губы, приложила к щеке лёд, который чуть-чуть снял отёк. Однако от внимательного взгляда Михаила ничего не укрылось. Он нахмурился, обнял Соню и Никиту. Мальчик больше не плакал, но смотрел на взрослых глазами полными страха. «Сейчас мы поедем в полицию, и ты напишешь заявление», спокойным твёрдым голосом проговорил Михаил. «Ну, никаких «но», Соня. Ты деньги ему, что ли, собралась отдавать? После того, что он тут сделал? Вломился в дом, ограбил и сбил. Мы его закроем по полной. Никто ему Никиту после такого не отдаст. «А если отдадут?» «Не отдадут», — убеждал её Михаил. «Он же специально испугал тебя, решил воспользоваться твоей беспомощностью». «Он маму тоже бил», — сказал, насупившись Никита. «Пьяный, приходил и деньги отнимал». «Уже после развода?» — спросила Соня. Угу. недавно совсем приходил. Помните, когда вы к нам после Нового года первый раз в гости пришли? Мамы ещё дома не было». Соня кивнула. Так вот, это мама ему деньги носила». «Зачем?» — нахмурился Михаил. «Не знаю, она всё время носила. Я как-то слышал, что он грозил маму и меня ножом зарезать, если мама денег не даст». «Ножом зарезать?» — эхом повторила Соня. «Да. Он один раз бабушке руку порезал, когда та денег не дала». Михаил и Соня переглянулись. У обоих в голове возникла одна и та же мысль. А что, если на Милу напал её бывший муж? Что, если это его рук дело? «Давайте-ка съездим в участок и напишем заявление. Собирайтесь», — сказал Михаил. Соня, наконец-то полностью взяв себя в руки, поняла, что Михаил абсолютно прав. «Нельзя бояться идти на поводу у этого бандита». Господи, если бы не Миша, она ведь правда побежала бы в банк, чтобы снять деньги и отдать их отцу Никиты, лишь бы он оставил их в покое. Только такие в покое не оставляют. Милу вон он так и третировал, так и вымогал деньги. И бил. Вот какому человеку Никиту отдать хотели. Соня ужаснулась, представив, какая бы жизнь ждала мальчика рядом с таким отцом. После полиции Соня позвонила Дарье Георгиевне в опеку и рассказала, что произошло. «Простите меня», — пробормотала женщина. «Это ведь я дала ему ваш адрес. Думала, что сможете договориться. Он ведь позвонил, был вежлив, выслушал мои аргументы, чтобы мальчика пока у вас оставить, согласился с ними, признал, что не потянет воспитание сына, пусть и временно. Можно сказать, даже обрадовался, что ему не придётся брать на себя заботу о ребёнке. Вот я и предложила вам лично переговорить и прийти к какому-то соглашению». «Вот пришли», — вздохнула Соня. «Извините, Софья Алексеевна, я не думала, что так получится». «Ладно, чего ж там». Соня повесила трубку. «Домой?» — спросил Михаил. «Нет, отвези нас к Миле. Сейчас как раз начались часы посещения», — попросила Соня. А в больнице их ждала новость.